В ближайшее время нам предстоит познакомиться с мордовской сказкой. Она называется «Лиса и медведь». В основе этой истории сказочное учение о том, что с хитрой лесой лучше дел не иметь, если не хочешь быть обманутым. Мордовская сказка «Лиса и медведь». Однажды пришла лиса к соседу-медведю и говорит, «Соседушка, у тебя силы много, а у меня сноровка есть. Давай вместе поле распашем, посеем, а когда поспеет урожай, поделим поровну и на базар повезем». «А ты меня не обманешь?» «Что ты, Мишенька, как ты можешь обо мне такое подумать?» обиделась лиса. «Ты выберешь себе половину урожая, какая понравится». «Ладно» согласился медведь. Распахали они поле и посеяли репу. Медведь в упряжке ходил, землю пахал, семь потов с него сошло. Лиса сзади прутиком помахивала, на медведя покрикивала, мол, лениво работаешь, связалась я с тобой на свою голову, теперь сама не рада. Осенью, когда поспел урожай, лиса и говорит. «Ну, Мишенька, выбирай, вершки тебе или корешки?» Ботва у репы была сочная, густая. «Возьму-ка я вершки», — надумал медведь. «В корешках много ли проку?» Забрал он ботву, а лиса выкопала репу. Повезли продавать на базар. Лиса быстро продала свой товар, а у медведя ботву никто не покупает. Да еще смеются над ним. «Эх ты, детинушка простак!» «Рассердился медведь! Ладно, — думает, — в другой раз я не оплошаю!» Наступила весна. Приходит медведь к лисе и говорит. «Вот что, соседка, давай опять поле засеем, только теперь при дележке меня не обманешь. Знаю, как надо выбирать!» Опять медведь пахал, надрывался, а лиса упрекала. «Саху тянуть-то что?» «Попробовал бы ты за сахой ходить!» Посеяли они рожь. Когда она созрела, принялись делить урожай. «Что себе возьмешь, Мишенька?» спрашивает лиса. «Вершки или корешки?» «Корешки!» сказал медведь. «Как хочешь, соседушка, как хочешь!» умильным голосом пропела лиса. «Сам видишь, я тебя не обманываю, а беру то, что остается». «Лиса намолотила зерна, а медведь выкопал корешки». Вот повезли на базар продавать. У лисы зерно быстро купили. Над медведем еще пуще прежнего смеются. Пальцами на него показывают, обидными словами обзывают. Разозлился медведь. Ну, говорит соседка, это тебе даром не пройдет. Садись около меня и давай с тобой реветь. Кто кого переревет, тот того и съест. Тут у меня уже не обманешь. На этот раз Мой верх будет Сели они напротив друг друга на кочке Медведь толстым голосом заревел а -а -а -а -а. Лиса завыла тонким а -а -а -а -а -а. Изо всех сил медведь старался Пасть широко разинул Глаза закрыл Ревет Ничего не слышит Ничего не видит А лиса «Скочки-скок, за кусток юрк, и поминай, как звали!» Когда медведь замолк, открыл глаза, А лисы давно и след простыл. Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Как решили делить лиса и медведь посеянный урожай? Правильный ответ — Поровну. Что посеяли лиса и медведь на поле в первый раз? Правильный ответ – репу. Что выбрал медведь для продажи на базаре? Правильный ответ – сочную ботву. Какое соревнование медведь предложил лисе? Правильный ответ – кто кого Переревет. Благодарим вас за проявленный интерес и повсеместную вовлеченность. Рекомендуем ознакомиться с остальными произведениями в рамках проекта. Открываем мир сказок Урала вместе с нами!